Глава двадцатая. Я знаю ее голос. «Ам, как бы это помягче сказать», закрехтел пожилой мужчина. «Она не настоящая драконица. Оборотень». «Но...» Я вытаращила глаза на хозяина таверны. «Что это значит? Что значит оборотень?» Придет время, и ты все узнаешь». Загадочно подмигнув, мне пожилой мужчина отошел от стола и, прихрамывая, побрел в своё кресло качалку. Больше он мне ничего не сказал. Доев похлебку и все еще находясь в прострации, я поглядывала то на своего истинного, то на хозяина таверны. Жена принесла ему что-то в большой деревянной кружке. Он удобно устроился в кресле и с удовольствием попивал напиток, причмокивая от наслаждения. «Элистар, что это значит?» — спросила ректора, но тут лишь пожал плечами. «Это значит, что твоя драконица — оборотень» усмехнувшись, заявил мне ректор. «А вот какой оборотень, и как его разоблачить тебе, придется выяснить самой». «Но как? Я понятия не имею, что нужно делать!» Прошептала я и начала заламывать руки от бессилия. «У меня никогда не было дракона, и мне страшно!» Мой истинный аккуратно взял меня за руки и поцеловал ладони. «Во-первых, не переживай. А во-вторых, вначале не мешало бы с ней поговорить. Фариса твой ронный близнец». «Ты должна чувствовать ее, как и она тебе. Не бойся ее. Ты прав», — кивнула я, собравшись и глубоко вдохнув. «Я с ней поговорю и все выясню». Поднявшись с деревянной лавки, я попрощалась с хозяином таверны, поблагодарив за вкусный обед и вышла наружу. Холодный ветер накинулся на меня и окутал своим морозным саваном. Я поежилась и поплотнее укуталась в кофту, но теплее не стало. Я посмотрела назад и увидела, что Элистер, расплатившись, вышел за мной. и, Заметив, что мне холодно, тут же накинул на плечи свой китель. Я улыбнулась и смущенно прошептала «Спасибо». Смотри, Леора. Я посмотрела в указанном Элистером направлении и от тревоги поджала губы. Моя розовая драконица спала на краю скалы и совсем не боялась упасть на дно обрыва. Хотя при таких огромных крыльях бояться этого точно не стоило. А потом она словно услышала меня и подняла голову, бросила на меня взгляд своих огненных глаз. «Не бойся ее. Я буду рядом, как и мой дракон. Если что, мы наготове». «Ты думаешь, моя драконица захочет напасть на меня?» Усмехнулась и посмотрела мужчине в глаза. «Может, драконица и не захочет. А вот оборотень или тот, в кого она может обратиться, вполне способен». «Нет, не верю. Париса добрая, и она не раз меня спасала». Она не причинит мне боли. Надеюсь, ты не ошибаешься, Лёра. Надеюсь, не ошибаешься. Я обняла себя за плечи и ощутила, как мурашки побежали по моей коже. После слов хозяина таверны об оборотнях стало страшно и как-то неуютно. Неужели эти мужчины правы? Верить в это не хотелось, поэтому больше не думая о том, что может сделать со мной драконица, я пошла к ней навстречу. «Париса!» Позвала я драконицу, которая лежала головой в сторону обрыва и, кажется, не видела меня, но наверняка слышала. Париса, ты слышишь меня?» «Я всегда слышу тебя, Леора, ведь ты часть меня». «Зачем ты привезла меня сюда?» явно задала драконице вопрос. «Чтобы ты нашла ответ на свой главный вопрос». «Какой вопрос?» «Сможешь ли ты простить человека, который отнял у тебя самое главное – любовь?» «Это мой главный вопрос?» «Но какого человека? И кто у меня забрал любовь?» Я ничего не понимала, и мне казалось, что эта драконица еще больше меня запутала. «Глупенькая моя Леора, садись мне меня на спину, поедем в академию. Скоро ужин, и я должна быть в загоне, иначе меня ждет наказание». «Хорошо, полетели». Вздохнула и начала забираться на спину драконицы. «Хозяин таверны сказал мне, что ты не настоящая, что ты оборотень, и это так? Даже если и так?» Это что-то изменит в наших с тобой отношениях? Не думаю. Но кто же ты, если не драконица? Я той же расы, что и ты, Леора. Человек? Но... но как же? Почему так получилось? Или тебя прокляли? Это слишком долгая история. Но обещаю, что однажды я расскажу тебе все, но не сегодня. Значит, это правда. Ты оборотень, ты драконица и человек. Просто невероятно. Но все же кто ты? Я не могу тебе этого сказать, потому что на меня наложен обет молчания. Ты и сама должна понять, кто я. И только после этого и еще одного не менее важного условия чары спадут, и я вернусь в свой прежний облик. Только так, и никак иначе. Когда мы прилетели в магическую академию, в гнездо дракона, и я попрощалась с драконицей у загона, то увидела, что мой истинный стоит у забора и призывно смотрит на меня. Видимо, он тоже только что прилетел, потому что его дракон — «Был еще рядом с ним. Подойди ко мне, Леора». Позвал меня Элистер. Я посмотрела по сторонам и, поняв, что в это позднее время здесь никого нет, подошла к ректору. Вновь хотелось горячих поцелуев и крепких объятий, но признаваться мужчине в этом я не стала. Да, сейчас и других забот хватало. Но, словно прочитав мои мысли, ректор обнял меня и прижал к себе. «Ты совсем замерзла, моя Леора. В твоем кителе я согрелась». Прошептала, ощущая невероятный трепет и нежность, исходящие от мужчины. Я подняла на него глаза и увидела довольное выражение лица: Летать на драконе без верхней одежды категорически запрещается. Это есть в правилах Академии. Надеюсь, ты изучила их. Еще не все. Но я обещаю, что завтра все перечитаю. Все не обязательно. Прочитай только что касается драконов и их наездников, а про не можешь найти в библиотеке. У нас обширный книжный фонд. «Я уверен, ты найдешь то, что тебе нужно». Я кивнула и, вздохнув, сказала. Париса отправилась спать, ничего толком не рассказав. Лишь упомянула, что она человек, и на ней чары, которые нужно снять. Боюсь, эта загадка окажется одной из самых трудных в моей жизни. Думаю, все намного проще, чем тебе кажется. Ответ в таких случаях чаще всего лежит на поверхности. Нужно только руку протянуть и раскрыть невидимую бумажку с ответом. «Я не знаю. Я не понимаю». Закрыла ладонями глаза и попыталась сосредоточиться. Но у меня ничего не получалось. И я боялась, что не получится. Нужна зацепка. Яркая вспышка, как озарение. Только тогда ты все поймешь. Я знаю ее голос. Внезапно произнесла я, и меня словно громом поразило.